Окончен пост. Веселье, хохот, крик, Там с новой песней сказочник старик, А тут в разнос вином торгуют счастьем. Купите хмеля, золотите миг!